Глава двадцать четвертая Привет, милая! Это я, женщина, благодаря которой двадцать один год назад ты появилась на свет. Надеюсь, ты гордишься мной и моей выдержкой, ведь я не звонила целых два дня. Где ты? Почему не берешь трубку? Еще спишь? Наверное, Кура лесела с подружками до ночи. Ладно, это не моё дело. Я просто хотела поблагодарить тебя за ту идею с книгой От лица собаки. Мне понравилась твоя затея, так что пытаюсь воплотить её в жизнь. Честно говоря, я пишу уже третью главу, причём текст буквально льётся из меня. И всё благодаря тебе, дочка. Кстати, по твоему совету я пытаюсь наладить личную жизнь. Даже послала тому парню адвокату письмо на электронный адрес. Он позвонил. И мы договорились сегодня поужинать. Я слышал, как Джейн говорит это в трубку и ужасно сердился. Меня-то на ужин не приглашали. Жаль тебя нет рядом. А то и никак не решу, что надеть. Ну, что ж, придётся решать самой. Я и без того заговорилась. Боюсь, что твой автоответчик будет переполнен. Мы с Майсом по тебе скучаем. Целуем и обнимаем. Пока. Рейн положила трубку и вернулась за компьютерный стол, где незамедлительно принялась лупить пальцами по клавишам. Иногда она останавливалась, перечитывала написанное и что-то исправляла. Она пробормотала вялое приветствие: и раздражённо скинула туфли. По лицу хозяйки было видно, что она разочарована, но вместо того, чтобы поискать сочувствия у меня, она схватила за телефон этот негодяй опоздал на встречу, которую сам назначил. София, я ждала целый час. Нет, в конторе его не было, хотя он пытался отговориться работой. Судя по перегару, который он распространял, он где-то напивался. А потом ему кто-то позвонил, он вышел наружу поговорить. Нам только-только принесли еду, а он меня бросил. Ты представляешь? Двадцать пять минут я сидела в одиночестве. Затем он вернулся, довольно скупо извинился и обрисовал положение. Ему позвонила бывшая и предложила вновь сойтись. Понятное дело, ему сразу стало не до меня. Так и знала. что это свидание было глупой затеей. Если бы я умел говорить, то предупредил Джейн заранее, и это спасло бы ее от разочарования. Неужели она сама не понимала, что встречи с любыми мужчинами, кроме нас с Бобом, заранее обречены на провал? Джейн повесила трубку Легла на диван и притянула меня к себе. Зарывшись лицом в мою мягкую шкурку, она немного повздыхала и даже поплакала. Я с готовностью слезнул слезы с ее глаз. — Эй, Майлз, как жаль, что ты не человек. Ты был бы самым подходящим для меня спутником жизни. Ты добрый, заботливый, терпеливый, и уравновешенный. Почему ты родился собакой? А? Ну почему ты не человек? Однажды я тоже задался этим вопросом и пришёл к выводу, что жизнь не слишком честная штука. Джейн проснулась рано, торопливо вскочила с кровати и понеслась в туалет. Я ждал, что она сразу вернётся, но её не было очень долго. Я заволновался и решил её проведать. Дверь оказалась лишь слегка прикрыта, и я толкнул её носом. Навстречу мне бросился отвратительный запах, такой сильный, что меня чуть не вывернуло наизнанку. Джейн стояла на коленях перед унитазом, одной рукой держась за стену. Её рвало. Лицо было белым, как кафельная плитка вокруг Ой. Как же мне плохо. Я же шёл сбоку. Я жебоченьно посмотрел на неё. Хмм, наверное, это вчерашняя еда. Вечно мне не везёт. Плюсну вырвало. Затем ещё раз. Я оставался рядом, потому что мне было страшно оставить хозяйку одну. Когда Джейн всё-таки встала, я испугался, что она упадёт, так она ослабела. Она умылась, прополоскала рот, затем поплыла обратно в комнату. По дороге она уронила полотенце и даже этого не заметила. Раньше Джейн никогда не оставляла за собой беспорядка. С трудом Джейн забралась под одеяло и усильно знобила. Я попытался облизать ей лицо, надеясь, что это облегчит состояние, но Джейн отстранилась. Видимо, ей было совсем худо. Лежала она на боку, свесив голову с кровати, словно боялась испачкать бельё при очередном позыве. И лишь через довольно долгое время ей удалось забыться беспокойным сном. Вы Уверены, что вам не нужна помощь? Меня выгуливал Альберто, консьерж. И мы только что вернулись домой. В обычный день я бы отказался идти с ним на улицу, хоть мы и знакомы, но учитывая состояние Джейн, спорить я не стал. Хозяйку орвало ещё дважды за утро. И я решил сделать исключение. Спасибо, но мне уже лучше. Думаю, хуже позойти. Виала сказала Джейн. Но оказалось не права. Неприятности только начались. Сначала в туалете забился унитаз. Его содержимое хлынуло на пол при очередном сливе. Затем какая-то неприятность произошла с телевизионным кабелем. Кажется, закоротила проводку в связи с потопом. В общем, в квартире ужасно воняло. Пришлось вызвать мастеров и открыть все окна. На улице стоял зной, и у нас дома тоже было нестерпимо жарко. Затем Дженн разбила на кухне чашку и наступила на осколок босой ногой. И словно этого всего было недостаточно, отрезкого сквозняка захлопнулась оконная рама, а из неё Вылетело стекло, осыпав мелкими брызгами всю комнату. Секунды позже зазвонил телефон. "Мама!" истерично взвизгнула Джейн, схватив трубку. "Нет, всё ужасно. Просто кошмар". И она разразилась слезами. Мне оставалось сидеть на диване и слушать, как она изливает душу человеку в трубке. И вдруг Из туалета раздался страшный визжащий звук. Я даже не знаю, с чем его можно сравнить, но он рвал уши на части так сильно, что я чуть не сошёл с ума и в панике забегал по дивану. У меня ослабли ноги, я едва не свалился на пол восколки стекла. Ой-ой, <свёздох> куда укрыться? Что делать? Куда бежать? Я начал тихо скулить. Очень скоро скулёж перешёл в жалкое повизгивание. Джейн, увлечённая разговором по телефону, только прикрыла трубку рукой и повысила голос. Кажется, она даже не заметила, каким ужасом охвачен её любимец. Я понял, что надо напомнить о себе и взвыл белугой. "Ой, мам, я перезвоню", торопливо сказала Джейн, вытирая слёзы. Майлс напуган. Мне стало стыдно. Это я должен был защищать хозяйку от неприятностей. От меня только проблемы. Малыш, рабочий чинит унитаз. Оказалось, нам пора сменить трубы. Тебя пугает этот звук? Это просто болгарка. Маленький, приговаривала Джейн. Не бойся, шепчет. Легко. Ей говорить «Успокойся» осталось недолго. К счастью, страшные звуки в туалете длились недолго. Правда, я еще полдня отходил от перенесенного потрясения и постоянно прижимал уши к шее, как только еще один мастер справился с проводами. Джейн устроилась на кровати в компании телефонной трубки. Она сидела, сложив ноги по-турецки. Её гипнотизировала телефон. Я чувствовал, что она никак не может принять важное решение. Наконец, сделав большой вдох, хозяйка набрала номер и поднесла трубку к уху, с такой брезгливостью, словно могла чем-то заразиться. Алло, услышал я на том конце женский голос. Простите, Снул Джейн. Я ошиблась. Через очень короткое время телефон разразился трелью, но Джейн предоставила автоответчик снять трубку. Джейн. Я сразу узнал голос. Боп-боп. Я знаю, что ты дома, сказал он. Ну, конечно, дома. Возьми трубку, прошу тебя, Джейн, пожалуйста, ответь. Что-то случилось. Что-то с Мией, с Майлсом. Я волнуюсь. Возьми трубку. Я вздохнул, уже не надеясь, что Джейн ответит, но она вдруг взяла трубку и вяло пробормотала. — Привет. Я не думала, что ты дома. Собиралась оставить сообщение и все. Надеюсь, я тебя ни от чего не оторвала? Не волнуйся. Звони в любое время. Господи, у тебя такой ужасный голос. Видел бы, Боб, как Джейн выглядит. Я позвонила... Я, в общем, понимаю, что надо было сообщить заранее, но все так неожиданно произошло. Короче, мне позвонила мама и... позвала в какой-то круиз и на спа-курорт. Это недельная путевка, и... Мне не с кем оставить Майлса. Ты не мог бы снова меня выручить? Я оплачу расходы, не беспокойся. Мама хотела ехать с Фредом, но он сломал лодыжку. Она решила взять меня и утверждает, что круиз пойдет мне на пользу. И, и я так давно с ней не виделась. Я хотела отдать Майлса Мии, но в ее квартире не разрешено держать собак. И она тоже собиралась уехать с отцом, в Италию. Так что